Допустим, значит я хочу найти средства для длительных отношений, и ты говоришь, что вступать в отношения с определенной целью является одним из них. Да, убедись, что ты и твоя пара соглашаетесь относительно этой цели. Если вы оба на осознанном уровне согласитесь с тем, что цель ваших взаимоотношений в том, чтобы создать благоприятную возможность, а не обязательство, возможность для роста, для полного выражения себя. для доведения ваших жизней до уровня наивысшего потенциала, для исцеления любой ложной мысли или искаженной идеи о себе и для полного слияния с Богом посредством единения двух ваших душ. Если вы примете эту клятву вместо тех клятв, которые до сих пор принимали, значит отношения начались на очень хорошей ноте. Они пошли с правой ноги. Это очень благоприятное начало. Но это еще не гарантия успеха. Если тебе в жизни нужны гарантии, то тебе не нужна жизнь. Ты хочешь репетировать по заранее написанному сценарию. По своей природе жизнь не может иметь гарантий, иначе весь ее смысл будет искажен. Хорошо, я понял. Допустим, я добился того, что у моих взаимоотношений очень хорошее начало. Как же мне теперь их поддерживать? Знай и понимай, что будут испытания и трудные времена. Не старайся их избежать. С готовностью принимай их, с благодарностью. Воспринимай их как великие дары от Бога, как великолепные возможности исполнить то, для чего ты вступил в отношения и в саму жизнь. Когда настанут такие времена, очень старайся не увидеть в своем партнере врага или противника. Вообще старайся не воспринимать кого-то или что-то как врага, и даже как проблему. Развивай способ воспринимать все проблемы как возможности. Возможности Знаю, знаю Быть и решить, кто ты есть в действительности Отлично Теперь ты понимаешь Ты действительно понимаешь Похоже, это предвещает мне довольно скучную жизнь Значит, ты ставишь себе слишком приземленные цели Расширь пределы твоего горизонта Сделай глубже свое видение Узри в себе больше, чем по твоему мнению можно узреть Увидь больше и в твоем партнере Ты никогда не причинишь вреда твоим взаимоотношениям, как и любой человек, тем, что увидишь в других, больше, чем они тебе показывают. А там и есть больше, гораздо больше. Их собственный страх мешает им проявить это. Если другие заметят, что ты воспринимаешь их глубже, они почувствуют большую безопасность открывать то, что для тебя уже очевидно. Люди склонны оправдывать наши ожидания относительно них. Что-то в этом роде. Мне не нравится здесь слово «ожидание». Ожидания разрушают взаимоотношения. Скажем так, люди стараются увидеть в себе то, что мы видим в них. Чем величественнее наше видение, тем больше их готовность принять и проявить тот свой аспект, который мы им показали. Разве не так работают все по-настоящему благословенные отношения? Разве это не часть целительного процесса, процесса, с помощью которого мы позволяем людям освободиться, от всякого искаженного представления, которое они когда-либо о себе имели. Разве здесь, в этой книге, я не делаю то же самое по отношению к тебе? Да. Это и есть работа Бога. Работа души состоит в том, чтобы пробудить тебя. Работа Бога в том, чтобы пробудить всех остальных. Мы делаем это, когда видим в других, кто они есть и напоминаем им о том, кто они есть. Ты можешь сделать это двумя способами. напоминая им о том, кто они есть, это очень сложно, потому что они не поверят тебе, и вспоминая, кто ты есть, что гораздо легче, потому что тебе не нужна их вера, только своя собственная. Когда это происходит постоянно, то в конце концов удается напомнить другим, кто они есть, потому что в тебе они начинают видеть самих себя. Многие мастера были посланы на Землю, чтобы проявить вечную истину. Другие, как Иоанн Креститель, были направлены посланниками, чтобы рассказывать об истине красноречивыми словами, говорить о Боге с безошибочной ясностью. Эти особые посланники были одарены необычайной прозорливостью и особой силой видеть и получать вечную истину, и к тому же способностью излагать сложные понятия так, чтобы людям было понятно. Ты являешься таким посланником. Я? Да. Ты веришь в это? Это так трудно принять, я хочу сказать, что все мы хотим быть особенными, вы все и есть особенные. И тут-то вмешивается эго, по крайней мере у меня, и так или иначе пытается заставить нас чувствовать себя избранными для какой-то великой миссии. Мне все время приходится бороться с таким самомнением и добиваться вновь и вновь, чтобы каждая мысль, каждое слово, каждый поступок становились чище и чище, и самовозвеличивание оставалось в стороне. Слышать то, что ты говоришь, очень непросто. Ведь я знаю, что это подыгрывает моему эго, а я всю свою жизнь потратил на борьбу с ним. Знаю, что так и было. И не всегда очень успешно. Досадно, но вынужден с этим согласиться. До сих пор, всякий раз, когда возникала мысль о Боге, ты позволял своему эго отпасть. Сколько ночей ты взывал и молил о ясности, просил небеса о просветлении не для того, чтобы ты смог разбогатеть или прославиться, а из глубокого, чистого и простого стремления знать. Да. И ты обещал мне снова и снова, что если тебе доведется познать, ты проведешь оставшуюся жизнь каждый миг бодрствования, делясь вечной истиной с другими. Не из потребности добиться славы, а из глубочайшего желания твоего сердца покончить с болью и страданием других, нести веселье, радость, помощь, исцеление, восстановить в других чувство партнерства с Богом, которое ты всегда испытывал, «Да, да! И я избрал тебя моим посланником, тебя и многих других, потому что с течением ближайших лет миру потребуется много труп, чтобы возвестить призыв. Миру потребуется много голосов, чтобы произносить слова истины и исцеления, которых жаждут миллионы. Миру потребуется много сердец, объединенных вместе в работе души и готовых делать работу Бога. Можешь ли ты честно заявить, что тебе об этом ничего не известно?» Нет. Можешь ли ты честно признать, что ты пришел именно для этого? Да. Готов ли ты тогда, начиная с этой книги, решиться и заявить о своей собственной вечной истине, возвещать и излагать мою славу? Должен ли я включить в книгу и эти последние фразы? Ты ничего не должен делать. Помни, что в наших отношениях у тебя нет обязательств, только возможность. Разве это не возможность, которую ты ждал всю свою жизнь? Разве ты не посвятил себя этой миссии и надлежащей подготовке к ней с самой ранней юности? Да. Тогда делай не то, что ты обязан делать, а то, что ты способен делать. А что касается того, чтобы поместить все это в нашу книгу, то почему бы и нет? Думаешь, я хочу, чтобы ты был тайным посланником? Думаю, что нет. Требуется большое мужество, чтобы объявить себя человеком от Бога. Ты понимаешь, что мир с гораздо большей готовностью воспримет тебя практически кем угодно другим, но только не человеком от Бога. Настоящий посланник? Каждый из моих посланников был поруган. Какая там слава, они не приобрели ничего, кроме страданий. Ты согласен на это? Твое сердце тоскует о том, чтобы рассказывать истину обо мне? Согласен ли ты вынести насмешки своих собратьев? Готов ли ты отказаться от славы на земле ради большей славы души, притворившей в жизнь все замыслы? Боже, ты как-то вдруг слишком мрачно заговорил. Ты хочешь, чтобы я шутил с тобой по этому поводу? Ну, ты бы мог просто взять краску немного посветлее. О да, я целиком и полностью за просветленность. Почему бы нам не закончить эту главу шуткой? Замечательная идея. Она у тебя есть? Нет, она есть у тебя. «Расскажи о маленькой девочке, которая рисовала картинку». «Ах, это!» «Ну ладно». Как-то раз мама входит в кухню и видит, что ее дочурка сидит за столом. Повсюду цветные карандаши, и она очень увлечена картинкой, которую рисует. «Доченька, что же ты такое рисуешь?» – спросила мама. «Я рисую Бога, мамочка», – ответила эта славная девчушка с сияющими глазами. «Это так замечательно, моя милая», – сказала мама, стараясь помочь ей. «Но знаешь ли...» «Никто по-настоящему не знает, как выглядит Бог». «Ну так узнаете, прощебетала малышка, ты только дай мне закончить». «Это забавная шутка. Знаешь, что в ней самое замечательное?» «Та маленькая девочка никогда не сомневалась в том, что она точно знает, как меня рисовать». «Да». «А теперь я расскажу тебе одну историю. На ней мы и закончим эту главу». «Однажды жил был один человек, который вдруг обрел себя в том, что каждую неделю по много часов писал книгу. День за днем он хватался за блокнот и ручку, иногда даже в полночь, когда его посещало вдохновение. Наконец кто-то спросил его, чем он занимается. «О!» – ответил он. «Я записываю очень длинный разговор, который я веду с Богом». «Замечательно!» – снисходительно заметил друг. «Но знаешь ли, никто не знает наверняка, что сказал бы Бог». «Ну так узнаете, – ухмыльнулся наш мужчина, – если ты дашь мне закончить».